ЧАСТЬ ВТОРАЯ Москва, 19 июня «Цветочек!» Вика буквально повисла на шее подруги, но, заметив Валера, отошла в сторону. В холле Цветкову действительно ждала группа поддержки. К Вике присоединилась не только Катя, но и Артур с Кером. Лиля, не ожидавшая сразу столько людей, напряглась и смущенно улыбнулась. «Жива мелкая! Снова в студенты отправили!» Задорно спросил Кир. Его правая рука все еще была на перевязи, левой он приобнял девушку. Лили кивнула и машинально поправила прядь волос. Охотник заметил рисунок на руке и покачал головой. «Ты держись, хорошо? Напарницу Сереброву в обиду не дадим, никаким спецам. Они не имели права ставить такую печать», — нахмурился Артур. «Тянет на превышение полномочий. Можно составить жалобу. Поверь, Цветковой будет значительно проще жить». «Если никто не станет в это дело лезть», — Присек разговоры Валер и покосился в сторону лестницы. «Ладно, повидались. Теперь Цветкова едет домой отдыхать». Валер пошел к выходу. Лиля, растерянно оглядевшись, хотела уже попрощаться, как Катя вцепилась в ее руку, а Вика выпалила. «Правило 36, раздела 8-5». Охотник остановился. «Цветкова плохо себя чувствует», — продолжала Вика изо всех сил, стараясь говорить уверенно и профессионально. «Стрессовое состояние на протяжении нескольких дней. Это прямая угроза заражения аддикцией. Ей нужен отдых в комфортной обстановке». «Нельзя так поступать с людьми», — вступилась Катя, поддерживая подругу. «Аддикция может пробудиться и в охотнике, особенно после такого». «И что тогда ваши спецы скажут? Разведут руками и, ой, не заметили?» Катин голос был гораздо твёрже и увереннее, чем у Вики, а после ее слов Валер развернулся и посмотрел на девушку. а мы дело Лизы проходили. Бах, и минус жизнь», — тише проговорила Катя. От ее слов всем стало не по себе. Даже Кер осторожно уточнил. «Катенька, все нормально, а? Может, тебе тоже отдохнуть, а то день тяжелый." Но девушка лишь отмахнулась и демонстративно приобняла Лелю. Цветкова второй раз за вечер ощутила себя между молотом и наковальней. Валер смерил их строгим взглядом и укоризненно протянул. «Ну не здесь же, Катенька!» «Есть хорошее тихое место», — обрадованно зашептала Вика, подхватывая Лилю под локоть. «Всего на часик, не больше. Просто пообщаемся. Ничего страшного не случится. Вот увидите». Хорошее тихое место, куда привела их Вика, к всеобщему удивлению оказалось караоке-баром. Бар располагался в бывшем здании завода, в подвале. Помещение совсем недавно отремонтировали и превратили в настоящий грот. Стены украшал искусственный камень, а светильники, развешенные вдоль лестницы, напоминали фонарики, оставленные спелеологами. У стойки охотников встретила менеджер, как и положено, красивая блондинка в форменном коротком платье с лейблом на груди. Она лучезарно улыбнулась и провела коллег в одну из дальних комнат. «Я позову вашу официантку, располагайтесь и отдыхайте». Женщина проверила оборудование в комнате, включила мягкий свет и удалилась. «А здесь неплохо», — протянул Кир, на всякий случай подальше убирая микрофоны. Впрочем, никто не выказал желания попеть. «И тихо, и эмоции не пробивают. Как раньше не додумались. У меня от всех этих вспышек под конец дня голова трещит. Даже скучаю по общаге». Лиля с тоской потерла руку. Девушка была не против хоть что-то ощутить. За последние годы она привыкла к способности видеть чужие ауры, А теперь словно отключили одно из чувств. «Ох, не говори про вспышки», — протянула Катя, подтягивая к себе меню. «Мне приходится жить у родителей, а мы с младшей сестрой делим комнату. Инка еще не вышла из нежного подросткового возраста. Такие каскады порой. Я, наверное, весь спектр увидела». «Тебе нужно съехать», — пожал плечами Артур, садясь рядом с Викой. «Если хочешь...» Лиля впервые подала голос за долгое время. Она не проронила ни слова с момента встречи в холле. Вся компания разом замолкла и выжидающе посмотрела на нее. Девушка, не ожидавшая всеобщего внимания, застеснялась. Она же просто хотела пошутить, а коллеги будто ждали, что Цветкова расскажет о том, что с ней произошло. «Хочешь у меня? Можно было бы». «Плевать на слухи. Будем жить вместе?» — заулыбалась Катя. А почему бы и нет? Ну, как только совсем разберутся. Конечно, разберутся, закивала Вика. Мы с Артуром проверили. Тебе грозит, скорее всего, выговор с занесением в личное, дополнительная отработка и строгая отчетность вышестоящему. Но это же не так страшно. Правда, с переходом в спецотдел могут быть проблемы. Я все равно в спецотдел не собиралась, пожала плечами Лиля. Боря говорил, что там все отморожены. Ой, простите, Валер. Стоило Лиле неловко запнуться, как коллеги синхронно усмехнулись. Цветкова приходит в себя. Самой же Лиле хотелось рассказать больше, но стоило ли? В комнату заглянула официантка, милая черноволосая девушка, и начала принимать заказы. Лиля всего на секунду встретилась с ней взглядом. Она так похожа на Анну, Димину бывшую. На позолоченном бейдже значилось имя Алина Сергеева. Или нет? «Просто типаж?» «А что вам?» — обратилась девушка к Лиле, уткнувшись в блокнот. Цветкова растерянно показала на первый попавшийся коктейль из списка безалкогольные. Официантка кивнула и скрылась, а Лиля вновь затихла. «Где же она видела это лицо?» Вика и Кир развлекали коллег беседой, вспоминали забавные случаи, даже разговаривали Артура, и тот рассказал невероятную историю с аддиктом класса С. которая произошла посреди боксерского матча. «Это было что-то. Ленивые бои в замедленной съемке. Жаль, камера это дело не фиксирует». Официантка вернулась довольно быстро, но в этот раз даже не поворачивалась к Лиле. Просто расставила бокалы и, пожелав хорошего вечера, скрылась за дверью. Наверное, показалось. Опять повисла тишина. Артур, закончивший историю, видимо, ждал, что кто-то другой перехватит инициативу, Кир и Катя медленно пили коктейли, Валер же, сидевший ближе всех к двери, поглядывал на часы и периодически бросал осуждающие взгляды на стажерку. Катенька единственная заказала алкоголь. «Простите», — Вика обратилась к бывшему спецу, пытаясь и его втянуть в беседу. «У вас очень необычная фамилия. Валер. Что-то итальянское, да?» «Типа того», — пробормотал мужчина. «Насколько я знаю, изначально было Валерия, но паспортисты потеряли последнюю букву». Все равно здорово звучит. Даже прозвище не надо», — хмыкнула Вика. «Я бы тоже просила называть себя по фамилии, будь она такой же интересной». «На самом деле...» — протянул Кер: «Валера все зовут по фамилии, потому что раньше на юге работало пять Константинов. Даже была шутка на эту тему. Серьезно? скептично уточнил Артур. «Просто совпало». — отрезал Валер, не очень охотно поддерживавший разговор. — Ну да, сейчас один остался. — Кир не заметил тона коллеги. — А когда я на стажировку пришел, это как раз перед разделением было. Крикнешь, кость и полотдела. Чё надо? Охотники усмехнулись. Кир, — внезапно начала Лиля, украдкой посмотрев на своего конвоира. — А ты ведь всё про всех знаешь? — Ну, не так категорично. — Усмехнулся Кир, но в тот же миг В хитрых, раскосых глазах мелькнуло любопытство. «А что?» Лиля понимала, что поступает очень дерзко, но в окружении друзей девушка осмелела. В конце концов, сам Валер никогда не расскажет. «Ты знаешь что-нибудь про дело Ирмы Дэй?» Весёлое настроение разом исчезло. Цветкова заговорила о том, что хотел обсудить каждый, но не решался начать. «О чем же говорили на этом импровизированном суде?» Валер промолчал, и охотники, испытывающие, уставились на Кера, а тот, в свою очередь, крепко задумался. «Я не уверен», — протянул мужчина. «Звучит не особо знакомо. Дэй... Дэй...» Внезапно его глаза расширились. «Это из лондонской резни, что ли? НДЕ?» «Не лондонской. Дэй была в учебном центре программы наследия. Поправил его Валер, и теперь все удивленно посмотрели на него. «Расскажет? Неужели?» «НДЕ?» — настойчивее переспросила Лиля, не веря удаче. «Странное название. Цветкова никогда раньше не слышала такой аббревиатуры. Что она может означать?» Впрочем, ни о какой резне им тоже не рассказывали. «Я не думаю, что это стоит обсуждать», — сказал Валер. Кир, кажется, впервые не нашелся, что сказать. То ли ничего особо не знал, то ли не хотел идти против кумира. «Конечно», — громко пробурчала Катя, — «самое время разводить таинственность». Девушка продолжала буравить взглядом Валера, медленно потягивая коктейль. Лиля опешила. Катя раньше никогда не шла на явный конфликт без причины. Валер, как, впрочем, и Борис, казался Лили неразговорчивым, но на редкость хорошим человеком. Из тех, кто придет на выручку хоть посреди ночи, «Так почему Катя ополчилась на наставника?» «Есть вещи, о которых не стоит говорить в принципе», — не уступал Валер. «Особенно, когда кто-то пытается отвинтить цветковой голову». Катя покосилась на Вику с Артуром, словно искала поддержки. Но, не дождавшись, решила воевать одна. «Ладно, у нас тоже мозг есть. Что спицам надо? Почему они позволили от Дикту обратиться? Я оставлю при себе мнение, что Седов просто больной на голову, Но скажу вот что. Катя залпом допила коктейль, пытаясь скрыть нервозность, и выдала теорию, которую группа поддержки Лили строила весь вечер. В спецотделе около трех месяцев вели странное дело. Вроде и засекреченное, но в то же время и мы смогли его раскопать. А все потому, что объект не изолировали от общества. Значит, это была приманка. И руководил операцией Леонид Сидов, твой бывший напарник. Внезапно губ Кати коснулась едва заметная усмешка. Ни от кого за столом не ускользнуло, что Катя перешла на «ты», говоря с Валером. Напарник, которому «ты» расхреначил лицо, после чего, как это сказали, ушел поправлять здоровье на более спокойной должности? Лиля смотрела с опаской на Валера, опасаясь, что мужчина просто поднимется, схватит ее за шкирку и потащит домой. не забыв пообещать разобраться с Катенькой утром. Но Валер лишь терпеливо уточнил. «И как это касается дела Лилии?» «Ты знаешь, чем занимается Седов и что он хочет от Цветковой. И просто так коллегам лица не разбивают. Не надо только говорить, что это не так. Седов всем заправляет. Он приезжал за вещдоком, который я нашла в кармане. Его смутно помнит Кер после аварии. И главное...» «Именно он приехал расспрашивать Лилю о стычке с Мори. Или он у вас один за всех?» «В тот день, когда произошла авария, это было из-за девушки», — вклинился Кер. «Нет, я не вспомнил, но смог выяснить через парочку друзей в Центральном. Не просто аддикт. Я бы не стал рисковать. Значит, девушка была на грани обращения. Именно эта девушка жила в квартире, куда приехали Катенька и Алла. Вот про квартиру уже не смог нарыть». Но если дело с Лили, то, скорее всего, хотели, чтобы вы с Аллой уничтожили след. Случайно, конечно». «Вопрос в том, кто слил и расстроил планы Седова», — протянула Катя. «А теперь представь, парень в бешенстве пытается хоть за что-то уцепиться, и внезапно ему подкидывают Лилю. Неужели до вас не доходит? Цветкову подставили, отвлекли внимание. Но отчего?» «И вот теперь это Ира, или как ее там?» «Ирма», — подсказал Валер. «Пусть будет Ирма и НДЕ. Так чем вы занимались, Валер?» Константин Игоревич. Вика чуть подалась вперед и попыталась хоть немного смягчить обстановку. «Прошу, это важно. Мы хотим помочь Лиле и Сереброву». Все посмотрели на Валера, кроме нахмурившегося Артура, который что-то обдумывал. «Наше расследование зашло в тупик». Спокойно ответил Валер. «Я считал, что все кончено. Леонид не соглашался. Мы повздорили, и я был действительно не в себе. Так что не знаю, чем он занимается сейчас». Все понимающие кивали, кроме Кати. Девушка прищурилась и скрестила руки на груди. Валер продолжил. «Ладно, я расскажу про Ирмудей. Вы все равно полезете из Кати, ведь найдете, и черт его знает, какие гениальные выводы сделаете. Прежде всего, она активная участница печально известной организации НДЕ. Единственная, кому официально удалось выжить. Второе, она мертва. Есть люди в нашей организации, которые считают, что Ирма Дэй не могла выжить в одиночестве. И третье, да, она была ревенантом. Никто из молодых охотников долго не смел нарушить молчание. пока Вика тихо не уточнила. «Так, Седов занимается ревенантами. НДЕ — их тайная организация?» «Это было что-то вроде культа или тоталитарной секты», — отозвался Кир. «В середине 60-х. Я мало что слышал, но в ней точно состояли не только ревенанты, но и адикты и даже охотники. НДЕшники устроили резню в отделе и учебном центре недалеко от Лондона. Кто-то из охотников успел спастись, но учебный корпус вырезали под ноль. К тому же погибло около двух сотен простых людей. Что? Глаза Кати расширились. Но почему о таком умалчивают? Шестидесятые не так уж и давно, а все делают вид, будто ничего не происходило. Потому что, Катенька, — ответил Валер, — это была настоящая секта с промывкой мозгов и крайне заманчивыми идеями о сверхчеловеке. которые до сих пор могут оказать влияние на неокрепший детский мозг. Да и не только детский. Мужчина помолчал, будто выбирал, что стоит рассказывать, и продолжил. Иен Джонс вернулся со Второй мировой аддиктом. Аддиктом, который понял, что с ним что-то не так. Скорее всего, он и выжил благодаря этому. В течение десяти лет Джонс собирал вокруг себя единомышленников. Затем пережил обращение и после этого создал подобие религии — свой храм. Последователи Джонса убеждали окружающих, что внутри каждого человека скрыт дар — его истинная сущность. Но люди, как водится, слепы. И в НДЕ, конечно же, обещали всем прозрение. Мрачно пробормотал Артур. И как доказательства показывали настоящие чудеса. «Ревенанты, в отличие от охотников, контрактом не связаны. НДЕ — это от английского «околосмертный опыт», — уточнил Артур. «Это не из-за стадии кризолиса. «Стадия превращения аддикта в море» расшифровала Вика, на что Катя одарила ее скептичным взглядом. Они все это проходили, еще когда учились вместе. Вика ничего не заметила, так как история НДЕ полностью ее захватила. «Они наблюдали обращение людей?» «Они нарочно обращали их. Считали, что ревенант — истинная форма человека. Позже от охотников переняли термин «имагу», — объяснил Валер. «Но ведь не все могут это пережить», — ужаснулась Вика. «Конечно. Более того, некоторые ревенанты умеют управлять море, аддиктами, даже себе подобными». Это практически послушная тебе армия. И не стоит думать, что лидеры НДЕ страдали излишками человеколюбия. У них были свои цели. Охотники же представляли для них в равной степени и интерес, и угрозу. Пока интерес перевешивал, они плели хитрые планы, но, почувствовав опасность, попытались уничтожить. К счастью, им это не удалось. Но при чем здесь Лиля? Нахмурилась Катя. Ермодей, пробормотала Цветкова. В голове словно собрались кусочки пазла. Он решил, что я такая же, как ирмодей. Ревенант, внедрившийся в ока, способный замаскироваться под охотника. За столом повисло тягостное молчание, Или Шартур Артур удивленно посмотрел на девушку. Лиля заметила в его глазах странную настороженность, будто она коснулась темы которой не стоило. «Получается, НДЕ не уничтожили до конца, раз они живы и могут совершать подобное?» — насторожилась Катя. «Единственной спасшейся была Ирма Дэй. Но, как я говорил, ее больше нет. Седов, скорее всего, считает, что Ирма была не единственной из НДЕшников, кто выжил», — ответил Валер. «Цветкова», — начал Артур, «с чего ты взяла про маскировку?» «Седов говорил, что Дэй проходила с печатью на руке сутки, и никто ничего не заподозрил. Ты делал работу для спецотдела. Тогда в машине рассказал, что занимаешься маскировкой. Вот как-то и сложилось. Пожала плечами девушка». Лиля закрыла глаза и устало откинулась на спинку дивана. «Как же хочется спать. Нет, не сейчас. Не посреди такого разговора». «Если это выйдет за пределы комнаты, понимаешь, что тогда будет?» Девушка услышала взволнованный голос Артура. «О чем вы?» — встрепенулась Катя. «Может, не стоит?» — попытался уговорить подруга Артур. «Стоит», — выдохнула Вика. «А если Седов не ошибся? Что если враг среди нас? Я немного помогла Артуру с бумагами. Он выяснил кое-что. Есть особый вид ревенантов. Они способны вызывать подобие агнозии у человека. Лицевой, слуховой — все вместе. То есть в глазах жертвы такой ревенант будет восприниматься, как ему заблагорассудится. Он способен менять облик, не физически, но окружающие будут воспринимать его как другого человека. Идеальная маскировка. «Ты серьезно? Катя опешила. «Значит, эти существа не только беспринципные хитрые манипуляторы, так еще и могут превращаться в любого? А что, если он среди нас? Сидит, наблюдает, смеется над нашими выводами? «Катенька, не надо драматизировать», — начал было Валер. «Я же сказал, Ирмодей мертва, дело закрыто. Через неделю, когда закончат расследование, все это прекратится, и каждый, участвовавший в этом фарсе, получит по шее. В той или иной степени». «Да к черту их! Не бывает столько совпадений, что если этот твой Седов действительно что-то нарыл, «И теперь это что-то всеми силами старается сбить его со следа». «Хочешь устроить тест?» — уточнил Валер. «А почему бы и нет? У спецов же должен быть способ проверки. Чеснок, ультрафиолет, серебро?» В голосе стажерки слышался вызов. «Есть», — отрезал Валер. «Например, ревенанты не умеют пользоваться знаками. В целом их дар сильно отличается от силы охотника». Катя посмотрела на пустой бокал и, начертив знак, подвинула ближе к наставнику. Валер, вздохнув, повторил фокус. Стакан оказался перед Кером. Охотник замялся, дотронувшись до руки в лангете. «У меня левый как-то не очень...» — пробормотал он. «Ты уверен, что всем присутствующим нужно знать о твоих трудностях?» — уточнила Катя. Подруги переглянулись. «Они давно не видели Сверидову в таком состоянии». Кирже насупился, протянул руку. Концентрация явно давалась ему с трудом. Стакан буквально подлетел вверх, и Лиля, сама от себя не ожидая, рефлекторно поймала его. «Ничего не выйдет», — Цветкова показала печать. «Я считаю, простой человек». Девушка поставила бокал на середину стола. «А как быть с нами?» — уточнил Артур. «У аналитиков с этими штуками не...» «Подожди, я попробую», — внезапно проговорила Вика, выставив вперед руку. «Вик, тебе же было плохо просто от вызова искры!» Но девушка не слушала. Она сконцентрировалась. Стакан опасно задрожал. Ручка двери резко дернулась. «Вам что-нибудь еще нужно?» Начала официантка, заходя в комнату. В руках девушка держала поднос, заставленный грязной посудой. Стакан сорвался с места и полетел в лоб официантки. Девушка, взвизгнув, рухнула навзничь, опрокинув на себя поднос. Звон разбитого стекла. Вика испуганно вскрикнула. Лиля, сидевшая ближе всех к выходу, кинулась было к официантке, но еле удержалась на ногах. В ушах зашумела. «Что за фигня?» Лиля прижала ладонь к виску. «Странно. Просила же безалкогольный. Не могла же не заметить. Нет, это просто, как говорит Катя, отходняк». «Да что происходит?» проговорила поднос Лиля, фокусируя взгляд на несчастной официантке, и вздрогнула. На секунду ей показалось, что девушка, скривившись, достает из руки осколок. Огромный кусок стекла, который вошел в кожу в опасной близости от вены. Черты официантки исказились. На лицо легла тень. Лиля зажмурилась и мотнула головой. «Где же кровь? Её не было. От такого осколка должна быть кровь. Мне просто показалось». К девушке уже спешил Кир, протянул руку, предлагая помощь, но перепуганная официантка Отползла от охотника и позвала охрану. Огромный бугай не заставил себя долго ждать. Здоровый, бритый на мужик загородил с собой девушку. И без того не особо высокий и плечистый Кир выглядел на его фоне тощим подростком. «Что случилось?» — угрожающе проговорил охранник. «Просто несчастный...» — начал Кир, но официантка, вскочив, выкрикнула. «Они метнули в меня стакан!» Девушка шмыгнула носом, спрятала лицо в ладонях и вздрогнула. Ты на пол посмотри!» «Не надо устраивать скандал, мы уйдем. Начал было Валер, но охранник не собирался его слушать. Он буравил взглядом огромную фигуру охотника. Похоже, уже нашёл зачинщика и основной источник угрозы. «Оплатить кто будет?» Гаркнул охранник, сжимая кулаки. «Давайте так!» На помощь пришел интеллигентный Артур. Поправив очки, он решил уладить ситуацию миром. «Оцените ущерб. Мы заплатим и уйдем, Если вы позовёте менеджера...» И словно в ответ к ним уже спешила та самая красавица-администратор, что еще недавно приветствовала их на входе. «Какие-то проблемы?» «Напали на Алину! Разгромили посуду! Отказываются платить!» — отчеканил охранник, все еще не сводя глаз с Валера. «Да что за...» Артур невольно всплеснул руками. «Ничего, мне...» «Мне вызвать полицию?» — сухо проговорила менеджер Александра. «Да что за дичь!» — пробормотал Артур. Охранник, услышав в словах архивиста дерзость, двинулся на него. «Хочешь поспорить?» «Да хватит к нам лезть!» — выкрикнула Катя, и, спотыкаясь, вышла из-за стола. «Ясно, пьяные дебошеры!» — довольно громко проговорила менеджер. Ее слова взбесили Катю. «Да что с вами не так? Ты вообще слышишь, что говорят?» Девушка не очень уверенно направилась вперед и заслонила коллег. «Мозг включите, кретины!» «Несчастный случай! Или мне говорить медленней, чтобы дошло?» Катя уперла руки в бока и, прежде чем ее успели остановить, двинулась на охранника. Мужчина вздрогнул. «Опять это странная тень на лице!» «Катя!» — успела выкрикнуть Лиля. Мужчина занес было руку, но Валер перехватил ее в воздухе, скрутил охранника и прижал к стене. Все испуганно замерли. «Спокойно!» — Кир кинулся к Валеру, пытаясь остановить возможную потасовку. Менеджер же медленно отступала. Внезапно Кир неловко и добродушно рассмеялся и похлопал Валера по спине. «Эй, тише, спортсмен! Тут не все свои, таких шуток не очень понимают. Шуток?» Почти одновременно пробормотали и Валер, и охранник. Охотник отпустил мужчину и отошел. Кир же спокойно продолжал, не сводя взгляда с менеджера. «Валерка у нас спортсмен, рефлексы, тренировки! Только соревнований вернулся!» «Обмываем золотую медаль. Отстоял честь... честь Москвы», — внезапно подсказал Валер. «Да, Москвы. А насчет стакана — это был я. Мне действительно очень неловко перед вашей девушкой, да и стаканом... Ну, <шут> в шутку замахнулся и...» Женщина замерла и озадаченно посмотрела на гостей. Кир не говорил ничего особенного, но что-то было в его тоне, в его голосе, от чего все успокаивались. Ситуация, которая еще секунду назад готова была выйти из-под контроля, уже не казалась такой страшной. Лили не понимала, использовал ли охотник какой-то хитрый знак, или это был действительно его дар — убалтывать. «Наш друг выведет девушек проветриться», — Кир кивнул в сторону Валера. «А мы все оплатим, и я лично хотел бы извиниться перед вашей официанткой, если можно, конечно». Кир посмотрел на Артура, тот смерил недовольным взглядом охранника и кивнул. «Конечно, без проблем». Менеджер огляделась в замешательстве, пытаясь понять, что делать, но затем согласилась. «Идём». Валер подхватил Катю за руку и повел на улицу. Лилия и Вика покорно поспешили за ним, оставляя коллег с менеджером и притихшим охранником. На улице было прохладно и непривычно тихо. Казалось, что весь город уснул. В ближайших домах не горело ни одного окна, дороги были пустыми. Только тихий ветер и холодный свет фонарей. Лили с трудом подавила желание вцепиться в руку Вики. Валер ушел за машиной, Катя последовала за ним. Казалось, она злилась на него, ругалась в спину. Или просто возмущалась? Слова уносил ветер. Чёрный город обступал со всех сторон. Где-то там, совсем рядом, скрытой ночной тенью, бродил настоящий враг. Наблюдал за каждым шагом, знал каждое слово, каждое движение. Еще до того, как Лиля просто подумает. «Город засыпает, просыпается мафия?» «Тебе не показались они странными?» — пробормотала Лиля, обращаясь то ли к подруге, то ли к самой себе. «Ты о чем, цветочек?» — Насторожилась Вика, но вдруг раздался громкий возглас. Пойдем, шепнула Вика. «Катенька сегодня совсем не в себе, с тех пор, как с задания вернулась». «Катерина!» Донесся голос Валера. Похоже, Катя испытывала его нервы на прочность. «Тебе не говорили, что охотникам запрещено пить? Особенно после...» «Не тебе меня учить!» — выкрикнула Катя. Девушку трясло, и она не могла остановиться. «Думаешь, напугал меня? Да хрена с два! Если надо, я сама сяду на место Цветковой перед любой комиссией. Что, друзья прижали девочку и радуются?» «Отправили единственного человека, который ее защищал, на больничную койку!» «Катерина, возьми себя в руки!» — огрызнулся Валер. «А иначе что? Будешь опять запугивать? Сольёшь своим друзьям, о чем мы говорили? Знаешь, что я думаю?» Внезапно Катя замолкла, прижала руку к рту и через секунду ее согнула пополам и вытошнило. «Твою!» — выругался Валер, который хоть и успел отпрыгнуть, но все же брызги попали на ботинки. Вика тут же подлетела к Кате, молниеносно вытащила из кармана куртки салфетки и потащила подругу в ближайшие кусты. Валер раздраженно уставился на Цветкову. «Так, живо в машину!» «Но...» Лиля замерла, не зная, что делать. «Всё!» Валер выставил руку. «Ещё одно слово, и я примотаю тебя скотчем к сиденью, пока опять какие-нибудь грёбаные приключения не начались!» Испуганная Лиля юркнула к автомобилю не споря. Валер достал из кармана ключ и открыл двери. Но прежде чем сесть, девушка тихо проговорила: Мы же не оставим ее здесь. Я что сказал? Развели детский сад. Лиля села впереди и зачем-то пристегнулась. Она видела, как Валер достал сигарету, тяжело вздохнул, и пошел за подругами Лили. Катю усадили на заднее сиденье, от былой бравады не осталось и следа. Стажёр отвернулась от всех, сжавшись, будто ей все еще было плохо. Рядом села Вика, не пожелавшая бросить подруг. Пойду проверю, где эти застряли, проговорил Валер, закрывая двери. Лиля проследила, как охотник пересек парковку, попутно пиная попадавшиеся под ногу камни. Впрочем, пропавшие коллеги вышли сами. Оба выглядели мрачнее обычного. Похоже, разговор с менеджером был не из легких. Они врут, тихо пробормотала Катя. Охотники чувствуют друг друга. Боль, когда она становится невыносимой. Века погладила Катю по спине, а Лиля выглянула с переднего кресла. «Катенька, это неправильно!» Катя тихо всхлипнула. «Я так виновата перед ним!» Лиля удивленно подняла бровь. «Ну, это не так страшно. Это просто нервы. Мы все немного на взводе. Знаешь, меня однажды стошнело в гостях... Вы не понимаете. Лиля, ты такая добрая, светлая. Ты не должна через все это проходить. И Серебров, он пытался тебя защитить. Я всегда думала, что он козёл, а он так ценит тебя. Лиля тут же отвернулась. На щеках почему-то выступил румянец. Девушка неловко вцепилась в ремень безопасности. «Конечно, мы же напарники», — пробормотала она. Подруга же продолжила. «А я? Это меня должны судить. Это я». Голос Кати потихонечку сникал, будто она засыпала. Прежде чем отключиться, девушка, наконец, прошептала то, что так долго хранила, что так долго ее мучило. «Это я убила Костю». Катя тихо засопела, словно взрыв эмоций обессилел девушку. Вика и Лиля лишь молча переглянулись. «О чем это она?» «Но спросить не решались».